Больная лежала на полу беспомощным гневным комочком, плача от стыда и злость Я нагнулся, чтобы поднять ее легкое тело, но она оттолкнула меня прочь, прочь отсюда, — рыдая, повторяла она, — низкий, бесчувственный вы человек. Снова и снова Эдит пыталась подняться сама, но все усилия ее были тщетны. Каждый раз, когда я приближался к ней, чтобы помочь, она съеживалась и кричала в бессильном гневе «Прочь! Не трогайте меня! Уходите прочь!» Никогда я не переживал ничего более ужасного. Но тут позади нас что-то тихо загудело. Это был лифт. Вероятно, Йозеф, который всегда стоит на стороже, услышал звон упавшего колокольчика тактично потупив взор слуга быстро подошел к нам и стараясь не глядеть на меня привычным движением, поднял плачущую и отнес ее в кабину. Еще минута и они спустились вниз. Я остался один возле опрокинутого стола среди осколков посуды и разбросанных вещей. Они лежали в таком беспорядке, что казалось будто гром грянул с ясного неба и вихрь Разметал все вокруг. Не могу сказать, как долго я простоял на террасе, ошеломленный этим бурным взрывом чувств, совершенно непонятным мне. Какую глупость я сказал! Чем вызван этот необъяснимый гнев? Но вот за моей спиной снова раздался знакомый, похожий на гудение вентилятора, звук поднимающегося лифта. Из кабины опять вышел Йозеф. Его, как всегда, гладко выбритое лицо было необыкновенно печально. Сначала я подумал, что он поднялся лишь за тем, чтобы прибрать на террасе, и я буду только мешать ему. Однако слуга бочком-бочком приблизился ко мне с опущенными глазами, мимоходом подобрав с пола салфетку. — Простите, господин лейтенант, — начал он, понизив голос, — который, казалось, тоже кланялся вместе с ним. Это был слуга старой австрийской выучки. Разрешите, господин лейтенант, я оботру вас. Тут, только проследив взглядом за его рукой, я заметил два больших темных пятна у себя на одежде, одно на мундире, другое на светлых брюках. Очевидно, когда я нагнулся, чтобы подхватить Эдит, На меня вылился чай из опрокинутой чашки. Стоя на коленях, слуга старательно тер и осушал салфеткой влажные места. А я, глядя на его добрую седую голову, не мог отделаться от мысли, что старик нарочно склонился так низко, чтобы я не видел его глаз и расстроенного лица. — Нет, это не годится. — огорченно произнес он, не поднимая головы. — Лучше всего, господин лейтенант, послать шофера в казарму за другим мундиром. В таком виде господину лейтенанту никак нельзя показываться на улице. Но, смею заверить господина лейтенанта, через час все высохнет, и я хорошенько проглажу брюки. Он констатировал это как бы между делом, профессионально-бесстрастным тоном, в котором, однако, предательски прорывались сочувственные нотки. Когда же я сказал, что не стоит хлопотать, а лучше вызвать по телефону экипаж, тем более, что мне и без того пора домой? Он неожиданно откашлялся и поднял свои добрые, чуть усталые глаза. — Не изволит ли господин лейтенант? — Остаться еще ненадолго. Было бы ужасно, если бы господин лейтенант сейчас ушли. Я точно знаю, что фрейлейн Эдит страшно огорчится, если господин лейтенант не обождут немного. Сейчас при ней фрейлейн Илона. Они уложили ее в постель. Однако фрейлейн Илона просила передать, что она скоро придет, Пусть господин лейтенант непременно дождутся. Я был глубоко тронут. Как ее здесь все любят! Как ласковый и снисходительны к ней! Мною овладело неодолимое желание сказать что-нибудь теплое, сердечное этому доброму старику, который, словно испугавшись собственной дерзости, снова старательно принялся очистить мой китель, Я легонько похлопал его по плечу. — Не надо, Йозеф, не трудитесь. Все это быстро просохнет на солнце. А ваш чай, надеюсь, не так уж крепок, чтобы оставить заметное пятно. Займитесь лучше посудой. Я дождусь, Фрейлейн, Илон. — О, как хорошо, что господин лейтенант согласились обождать! С облегчением вздохнул он. — Господин фон Кекешфальва тоже скоро вернутся и будут рады видеть господин лейтенант. Они строго-настрого наказывали мне. Тут на лестнице послышались чьи-то легкие шаги. Это была Илона. Подойдя ближе, она точь-в-точь, точь, как Йозеф, потупила взор. «Эдит просит вас заглянуть к ней в спальню. Всего лишь на минуту. Она очень просит вас об этом». Не проронив более ни слова, Мы спустились по винтовой лестнице и также молча прошли через гостиную и будуар в длинный коридор, который, очевидно, вел в спальне. порой мы сталкивались плечами в узком темном проходе, быть может потому, что я был взволнован и шел неуверенно. У второй двери Илона остановилась и горячо зашептала «Будьте с сейчас поласкивее». Не знаю, что там у вас случилось, но эти внезапные вспышки для меня не новость. Нам они знакомы. И все же не следует сердиться на нее. Право, не следует. Мы здоровые и представить себе не можем, что значит изо дня в день, с утра до вечера, быть прикованной к креслу. Раздражение все накапливается. И, наконец, прорывается помимо ее воли. Но, поверьте мне, бедняжка сама больше всех страдает от этого. Как раз сейчас, когда ей так стыдно и тяжко, мы должны быть особенно добры к ней. Я промолчал. Да отвечать было и незачем. Илона не могла не заметить моего смятения. Она осторожно постучала в дверь. и Едва из комнаты донеслось тихое, застенчивое «войдите», быстро проговорила. Не задерживайтесь долго, минутку, не больше бесшумно отворив дверь я вошел в просторной комнате я сперва не увидел ничего кроме красноватого сумрака так как окна были плотно занавешены оранжевыми гординами лишь через несколько мгновений я разглядел в глубине светлый прямоугольник кровати оттуда не смело прозвучал хорошо знакомый голос Сюда, пожалуйста присядьте я задержу вас всего на одну минуту Я подошел ближе. Среди подушек мерцало узкое лицо, обрамленное волосами. Из-под пестрого, с выштыми цветами одеяла, выглядывала тонкая детская шея. Эдит с некоторым опасением выждала, пока я уселся, и лишь тогда робко произнесла. — Простите, что я принимаю вас здесь, но мне стало дурно. Так долго нельзя лежать на солнце. Потом всегда кружится голова. Я совершенно не сознавала, что делала, когда... Но... Вы забудете все это, не правда ли? Вы больше не сердитесь на меня за мою невоспитанность? В ее голосе было столько мольбы и тревоги, что я перебил ее. Ну что вы, во всем виноват я. Мне не следовало разрешать вам так долго сидеть на жаре. Значит, «Значит, вы на меня не обиделись?» «Нисколечко. И опять придете, как приходили всегда, непременно, но только при одном условии». Она с беспокойством на меня взглянула. «При каком?» «Что вы станете чуточку больше доверять мне и не будете постоянно думать, что обидели или оскорбили меня». Разве настоящие друзья придают значение таким пустякам? Если бы вы знали, как вы преображаетесь, когда у вас легко на сердце, сколько радости доставляете всем нам, отцу и лоне, мне, всему дому, посмотрели бы вы на себя, какой веселый вы были позавчера на прогулке. Я весь вечер вспоминал об этом. Вы думали обо мне весь вечер думали эдит нерешительно посмотрела на меня правда правда какой это был день я никогда его не забуду чудесная изумительная прогулка да мечтательно повторила она это было чудесно чудесно и дорога через поля и маленькие же ребята и свадьба в деревне все было чудесно сначала до конца чаще бы так выезжать. Быть может, как раз это дурацкое сидение дома, это идиотское затворничество расшатало в конец мои нервы. Вы правы. Я в самом деле слишком недоверчива. Вернее, стала такой с тех пор, как со мной это случилось. Господи, я не помню, чтобы прежде кого-либо боялась. Но с той поры я стала мнительной. Все время внушаю себе, что каждый смотрит на мои костыли, жалеет меня. Я понимаю, что это нелепо, что это глупая ребяческая гордость, из-за которой ожесточаешься против самой себя. Знаю, что от этого лишь становится хуже, нервы совсем не выдерживают. Но как тут не быть мнительной, когда это тянется целую вечность? Ах, скорее бы кончился весь этот ужас. Ведь так можно превратиться в несносную злюку. Но конец уже близок. Вам надо лишь набраться мужества, терпения. Еще немного, чуть-чуть. Она слегка приподнялась. Вы убеждены? Вы действительно убеждены, что новый метод лечения поможет. Вы понимаете, позавчера, когда папа пришел ко мне... Я нисколько в этом не сомневалась, но сегодня ночью, сама не знаю почему, на меня вдруг напал страх, что доктор ошибся и... и сказал мне неправду, потому что я вспомнила. Видите ли, раньше я верила доктору Кондору. Он был для меня как бог. Но ведь всегда бывает так. Сначала врач наблюдает больного, а потом со временем и больной врача. И вот вчера, я рассказываю это только вам, вчера, когда он осматривал меня, мне показалось, как бы это вам объяснить, ну, что он просто разыгрывает комедию. Он был какой-то нерешительный, неискренний, совсем не такой сердечный, откровенный, как обычно. Не знаю от чего но у меня было такое чувство, что ему почему-то стыдно передо мной. Конечно, я страшно обрадовалась, когда он сказал, что хочет немедленно отправить меня в Швейцарию. И все же где-то в глубине души, признаюсь в этом только вам, я испытывала все тот же безотчетный страх. Только ради Бога не говорите ему об этом. Мне показалось, будто с новым лечением не все ладно, и он водит меня за нос или всего-навсего хочет успокоить папу. Вот видите, я никак не могу справиться со своей недоверчивостью. Но что же мне делать? Как тут не стать подозрительной к самой себе, к другим, когда мне столько раз твердили, что мои мучения вот-вот кончится А между тем все тянется по-прежнему страшно медленно. Нет, я не могу, я больше не могу выносить этого вечного ожидания. В возбуждении она приподнялась еще выше, ее руки дрожали. Я быстро наклонился к ней. Нет, нет, не надо волноваться. Вспомните, ведь вы только что обещали мне. Да, да, вы правы. Незачем понапрасну изводить себя и других. Чем другие-то виноват И без того висишь у них камнем на шее. Нет, нет, я вовсе не хотела этого сказать. Нет, я только хотела поблагодарить вас за то, что вы простили мне мою глупую раздражительность и вообще за то, что вы всегда добры ко мне, так трогательно добры, хотя я этого вовсе не заслуживаю. И как раз вас-то я и но не будем больше говорить об этом, ладно? — Не будем. Никогда. А теперь вам надо хорошенько отдохнуть. Я встал, чтобы пожать ей на прощание руку. Эдит была очень мила в эту минуту, когда еще чуть боязлива и вместе с тем успокоенно улыбалась мне с подушек, совсем как ребенок перед сном. Все было улажено, гроза прошла, и небо очистилось. Непринужденно, почти весело, подошел я к постели. Но Эдит вдруг воскликнула в испуге. — Боже мой, что это? Ваш мундир! Заметив большие влажные пятна на моем мундире, она, должно быть, догадалась, что причиной этой маленькой неприятности мог быть только чай из опрокинутых ею чашек. Глаза ее тотчас спрятались за опустившимися веками, протянутая рука пугливо отдернулась. Однако именно то, что она приняла так близко к сердцу подобную мелочь, тронуло меня больше всего. Чтобы успокоить ее, я перешел на шутливый тон. — Пустяки! — сказал я. — Ничего серьезного. Непослушный ребенок облил меня чаем. Все еще, глядя на меня смущенно, она с благодарностью приняла этот игривый тон. И вы, конечно, отшлепали непослушного ребенка. — Нет, — ответил я, войдя в роль, — в этом не было необходимости. Ребенок уже ведет себя хорошо. И вы в самом деле больше не сердитесь на него, нисколечко. Разве вы не слышали, как он мило сказал, я больше не буду? Стало быть, вы не обиделись? Нет, я все простил и забыл. Только, разумеется, он впредь должен слушаться взрослых и делать все, что от него требуют. А что же ему делать? Набраться терпения, быть всегда приветливым и веселым, не сидеть слишком долго на солнце, почаще выезжать на прогулки и в точности исполнять все, что говорит доктор. А сейчас ребенок должен спать, не разговаривать и ни о чем не думать спокойной ночи. Я протянул ей руку. Сияя звездочками глаз, она счастливо улыбнулась. Ее теплые тонкие пальцы доверчиво легли в мою ладонь. С легким сердцем направился я к выходу. Я уже взялся за ручку двери, как позади прожурчал негромкий переливчатый смех. — А как теперь ведет себя ребенок? — Безупречно. Он получил за это пятерку по поведению. Но сейчас спать, спать и не думать ни о чем плохом. Я наполовину открыл дверь, но мне вслед опять вспорхнул этот по-детски лукавый смех. И снова голос с подушек. — А вы забыли, что полагается пай детке на ночь? — Что же, пай детку полагается на ночь. Поцеловать?